Смысл их был совершенно очевиден, но когда выходили наружу, превращаясь в фразы, с них само собой спадала вся избыточность, шелуха, и оставалась только основная. Наверное, иногда спадала больше, чем следует. «В отряде», — терпеливо дополнил он. «Таких, за кого могу поручиться, шестеро? Во-первых, Арсений, он студент университета. Во-вторых, гвоздь, летейщик с...» — Грин перебил. «Это после»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 Грин поискал, чтобы ей сказать такое же приятное, и придумал. Не беспокоюсь. Совсем.